Глава девятая. Спину тянула. Боль отзывалась в груди, угрожая излиться слезами. «Ты дура!» — нетерпеливо рявкнула ее другое я. «На что ты надеялась?» Другой голос отозвался презрительно и резко. «Вступаешь в театральный округ под трубный глаз и пение ангелов?» Джульетта вдохнула поглубже. «Нет тут против нее никакого заговора. В театральном округе никто знать не знает, что она здесь». Самообладание потихоньку вернулось. А взгляд на часы подтвердил, что встреча с Салли только через час. Она запрокинула голову к скату крыши, пытаясь сориентироваться, и зашагала туда, где вроде бы могли быть корабельные новости. «Можно пока почитать». «Что еще найдется на стенах про лунарию?» Однако улицы, как и театр, будто сговорились ей мешать, и на каждом шагу подсовывали тупики и крутые повороты, которые возвращали ее туда, откуда она пришла. Свернув в мощенный переулок, она уперлась взглядом в указатель, один из немногих, что ей здесь попадались — Килнер-стрит. Название отозвалось слабым звоночком, и на середине улицы Джульетта замерла, уставившись на вывеску возле тяжелой деревянной двери. Бюро регистрации округа. Любые запросы о выдаче информации предоставляются в письменной форме и рассматриваются советом округа. Через вентилятор над дверью сочился свет. Не успев подумать, Джульетта взялась за ручку и сердце бухнуло, когда дверь открылась. В узком коридоре виднелась одна дверь. Джульетта оказалась в неопрятном офисе. Полки, забиты томами в кожаных переплётах. На полу высятся шаткие башни бумаг, и все залито светом. Тут и там расставленных ламп. Из арочного перехода доносился шелест. Джульетта поколебалась и подала голос. «Здравствуйте!» Тишина, а потом появился старик. По меньшей мере лет 90. Лицо сморщенное, щеки обвисли, словно кожа стала ему велика. Он подозрительно сощурился на Джульетту, похлопывая ладонью по груди, как будто искал очки. «Ты кто?» «Я... я искала архивариуса». Простите, уже поздно. Кого? Рука хлопала по груди в досадливом нетерпении. Архивариуса округа. Это же бюро регистраций. Разумеется, это бюро регистраций, огрызнулся он. На вывеске так и написано. Извините, снова сказала Джульетта. Просто я хочу увидеть одну запись. Рука старика замерла. Какую запись? «Моё свидетельство о рождении». Старик гортанно хрюкнул. «У нас тут никаких свидетельств нет. Все и без того знают, кто они такие». Джульетта колебалась. Если с ним согласиться, он может принять это за согласие, что ей вообще не нужен доступ к записям. Но если заспорить, он может оскорбиться и не станет помогать». Она рискнула задать вопрос. «Если свидетельств нет, что же хранится в бюро?» Старик посмотрел на нее, как на идиотку. «Записи, разумеется. начало и концы, и кое-что из того, что между. Я ищу запись о моем рождении. В Сомерсет хаусе сказали, что нужно спрашивать здесь». «Как ты говоришь, тебя зовут?» Она открыла было рот. Но он нетерпеливо махнул рукой. «Сними маску!» Джульетта подчинилась, и он сощурился. «Имя?» «Джульетта Грейс». Он надул губы. «Не помню, чтобы я тебя регистрировал». «А вы можете меня помнить?» переспросила Джульетта. «Вы давно здесь работаете?» «Здесь?» «В бюро регистрации». Старик наморщил лоб. «В бюро регистрации?» У нее возникло неприятное подозрение. А вдруг эта сцена игралась всякий раз, когда сюда входил посетитель? Но если старика играл роль, он уже настолько в нее вжился, что не угадаешь, где заканчивалась она, и начинался он. Джульетта не отступила. «Когда можно вернуться и проверить записи?» «Вернуться?» — сказал он. «Ты ведь уже пришла!» Затлела надежда, но Джульетта постаралась ответить как можно ровнее. «Если бы удалось взглянуть сейчас, это бы очень помогло!» Старик насупился. «Сомневаюсь, что тебе дозволено», — сказал он. «Нельзя тут ходить, кому попало!» «А многие ходят?» — Джульетта оглядела захламленный офис. «Да и неважно, даже если бы и ходили!» Сказал он не без удовлетворения. «Я-то знаю, кто здесь кто!» А потом его уверенность словно бы пошатнулась. «Раньше знал. Давно?» Лицо скривилось. «Не помню. Сказали мне, что больше во мне не нуждаются. Никого другого не прислали. Кроме того, нельзя же просто встать и уйти. Нужно знать. Я знаю округ». «И я знаю окраины!» Он вгляделся в Джульету. «Ты же из округа!» А затем сердце у нее сжалось, в его лице отразилось сомнение. «Верно же? Что-то тут нечисто! Кого-то ты мне напоминаешь, но вспомнить не могу!» Он долго молчал, потом резко тряхнул головой. «Да и не важно, слишком давно!» Джульетта хотела крикнуть ему, что это важно, что он обязан вспомнить, но заставила себя улыбнуться. «Так можно мне посмотреть записи?» Старик моргнул. «Какая дата?» Джульетта назвала дату, и он пробил себе извилистый путь к двери в дальнем углу. Огибая стопки папок, Джульетта следом за ним пришла в архив, заставленный каталожными шкафами. Старик зарылся в ящик, фальшиво мурлыча себе под нос. Когда он вытянул картонную папку, страницы внутри сместились, мурлыканье оборвалось, и старик раздраженно зацикал, ее встряхивая. Довольный, что теперь страницы лежат ровно, он пролистал их и потряс головой. «На эту дату ничего нет!» Внезапно похолодало. «Должно быть, я здесь родилась. Скажи-ка еще раз, как тебя зовут?» Становилось все труднее держать себя в руках. «Джульетта Грейс». Старик еще раз перебрал страницы. «Нет, здесь ничего нет». «А может...» э...» Горло перехватило, она кашлянула и попыталась снова. «А может, это ошибка?» Он пожал плечами. «Мало ли, что происходило, а мне не сказали». Лицо стало задумчивое. «Но эти сверху требуют, чтобы все делалось как положено. Округ может с виду и балаган, но внутри у него часовой механизм и сталь, чтоб сильные миры сего, которые снаружи, нос не совали». Он улыбнулся хитро и щербато. «Совету удобно думать, что они единственные боги в небесах. Но есть и другие, аж целая когорта. Так что мы все записываем, хоть никому и не показываем». Когда он стал закрывать папку, страницы разлетелись по полу. «Я подниму», — быстро сказала Джульетта, когда старик начал медленно, болезненно наклоняться. Упав на колени, она собрала бумаги неровной стопкой. Когда поднялась на ноги, взгляд уперся в одно слово — Грейс. Сердце Джульетты бухнуло с облегчением. Заголовок — год ее рождения, и вот ее имя, прямо на первой строчке. Старик просто пропустил. На Паладин-стрит Оливия. Дочь Стивена, Грейса, родилась. Не успела она прочесть дальше, стопку выхватили у нее из рук. «Тебе не положено!» Старик сверлил ее взглядом. «Я же сказал, что тебе не положено!» «Но вон же запись!» — ответила Джульетта. «Я видела...» И она осеклась, сообразив, что сейчас прочитала. «Оливия. Но там имя ее отца!» И правильный год. И Паладин-стрит наверняка обратный адрес на размазанном письме. Так кто такая Оливия? Ответ пришел с приступом головокружения. Это она и есть. Забрав ее отсюда, отец поменял ей имя. Он украл ее у матери? Заплаканное письмо. Это отчаянная мольба вернуть ей дитя? Оливия. Она крутила имя в голове, надеясь, что оно вот-вот разбухнет, заполнит линии и изгибы и все остальное, что составляло ее. Оливия. Оливия. Она скользила по его извивам вверх и вниз, и имя стало терять смысл. Она была Джульеттой всю свою жизнь. Джульетта, как водяной знак, отпечатанный в ее мыслях и воспоминаниях. Невозможно стереть его и отпечатать новый так же запросто, как переодеться. Когда она найдет дорогу вокруг, округ, ее будут звать Оливией, и ей придется отзываться. Иногда она будет забывать, и кто-нибудь станет повторять ее имя снова и снова, а потом она вспомнит, и все засмеются, скажут, допустим, «Можешь быть Джульетой, если хочешь, главное, что ты дома». Но в их мыслях она останется Оливией, их потерянной девочкой, которая теперь нашлась. Старик смотрел на нее подозрительно морщье лоб. Она выдавила улыбку. Пожалуйста, можно мне еще разок посмотреть? Там есть мое имя. Если есть, значит есть, сказал он. И нечего тут. Не на что смотреть. Он нахмурился еще гуще. Это что же? Они тебя прислали меня проверить? Кто? Совет. Он засунул папку в ящик, оглядываясь через плечо, как будто Джульетта сейчас выхватит у него бумаги. У меня тут порядок, так им и мы передай. А если им не нравится, пусть придут и сами посмотрят, что это за работенка. Он закрыл ящик и со щелчком повернул ключ. Надежды нет. Джульетта проглотила возражение. Было ясно, что проку от них не будет. «Совет», — сказала она вместо этого. «Вы можете передать им сообщение?» Он потряс головой. «Я забуду. Я стараюсь, но из головы все вылетает. Ничего не помню. Старые воспоминания трудно потерять. А вот новые так цепко уже не держатся». В его голос прокралась печаль, и, несмотря на досаду, Джульетта огорчилась за этого старичка. Память изношена, контора больше ему не принадлежит, цепляется за работу, которой, похоже, больше не существует. «Ничего страшного», — сказала она. «Спасибо, что уделили время». Он улыбнулся. «Время. У меня больше и нет ничего» до тех пор, пока и оно не закончится. В этом и штука, да? Сначала слишком много, а потом раз — и кончилось. Джульетта не поняла, поэтому лишь улыбнулась ему, выбралась из архива и зашагала через кабинет. Она была почти у двери, когда он сказал ей вслед. «Грейс!» Джульетта обернулась. Он смотрел на нее. Грация. Вот что я подумал, когда ее увидел. Она пришла с мужчиной и младенцем. Он склонил голову на бок. Рыжие волосы, как у тебя. Но щеки, пожалуй, порумяне. Тебе хватает солнца? Здесь с этим тяжко. Витамины. Вот в чем секрет. Нужно что-то принимать. «Вы помните ее имя?» — старик покачал головой. «Имена ничего не значат. Людям просто надо за что-то держаться». «Но вы помните, как ее звали?» — Джульетта впилась ногтями в ладони. Раздражение пробежало по лицу старика. «Я устал. Явилась сюда. Ты на часы-то смотрела?» «Все запросы в письменной форме. Такие правила. У двери бумага и конверты. Обращайся в письменном виде. С этим вердиктом он прошел через кабинет и скрылся подаркой. Джульетта подошла к столу, увидела бумагу, ручку и стопку конвертов. В свое обращение она решила писать как можно более по-деловому. В ее распоряжении имеется письмо из Центрального архивного бюро, подтверждающее, что она родилась в театральном округе. Ее отец — Стивен Грейс, и она полагает, что ее мать — исполнительница по имени Мадлин, известная как Лунария. Она была бы признательна за любую информацию, какую они могут предоставить, особенно о ее матери, которая, по всей видимости, предпринимала попытки найти дочь. Перед тем, как поставить подпись, Джульетта поколебалась. Но все, что приходило в голову, звучало отчаянно и по-детски. «Скажите мне, что я особенная, что я здесь своя». Она еще подумала, что указать в контактных данных. Кратко поразмыслив, дописала. «Любой ответ прошу доставить в корабельные новости. Вполне театрально, весьма уместно». В округе, пожалуй, самое оно, но вдобавок это казалось обещанием самой себе. Я вернусь.